Светлана Алексеевич. Даю сказать тем, кого не слушали. День и ночь гонят товарняки с кулацкими семьями в Сибирь. Мы охраняем станцию. Открываю один вагон, в углу висит на ремне полуголый мужчина. Мать качает на руках маленького, а мальчик постарше сидит рядом. Руками ест свое говно, как кашу. Закрывай, кричит мне комиссар. Это кулацкая сволочь. Они для новой жизни не годятся. Цитата из интервью, которая Светлана Алексеевич взяла у очевидца. «Кажется, это самое яркое, емкое и короткое описание большого красного террора, какое только возможно. Это не что иное, как большая литература, друзья. Когда объявили о присуждении премии именно Светлане, я написал колонку в том духе, что «Вот и мы победили». Война, понимаете, русский империализм, Крым наш и прочее в том же духе, и вот нате вам. В список главных писателей мира попала Светлана Алексеевич, которая пишет про маленького человека и сочувствует ему от всей души и жалеет его, да, кстати, есть за что. Девчатам, которых на Второй мировой убивали, калечили, а кто вернулся, тех презирали, приходилось скрывать фронтовое прошлое. У кого была на войне мать, тот поймет. Потом она написала про Чернобыль, про его ужасы. Начальство наше тогда скрыло от людей катастрофу. Да пусть мрут, хрен бы с ними. Дальше дети, которых погнали в Афганистан убивать и умирать. Кто еще, кроме Светланы, оплакивал их и жалел? Кто из русских писателей-патриотов? Кто-то недоволен, что Нобеля дали за гуманизм, а не за стилевые изыски. Ну что ж. На нее обрушилась небывалая, невероятная слава. Тысячи журналистов бросились на штурм новой набилиатки. Очнулись. Пробиться к ней было нелегко. Тем более, что некоторые доброжелатели, конкуренты, исказили мой образ и наговорили Светлане про меня, что якобы я грубиян, у него через слово мат. Но нашлись честные люди, которые сказали ей правду. Я тончайший человек, к тому же безукоризненно воспитанный. И вот, наконец, мы пьем у нее на кухне. Пьем, правда, чай. Сколько уж я разговаривал с писателями и практически всегда под водку, но в крайнем случае под виски. Надо сказать, что я волновался. Нобель – это круто. Приблизительно такой же мандраж был у меня, когда я ездил на вручение Оскаров в 90-е. Что может с этим сравниться? Ну вот еще на коронацию нового русского царя, я надеюсь, попасть – По моим расчетам, вроде как должен дожить. Страдания. Садо-маза. Светлана, в ваших книгах главное это, может, сочувствие к человеку, который страдает. Вы столько уже сказали и написали про страдания. Есть народы, которые все страдают и страдают без остановки, гордятся этим. Вот есть люди-мазохисты, а почему ж тогда не быть этносом-мазохистом?» Итальянцы с французами, к примеру, выпьют вина, вкусно закусят и отдыхают, радуются жизни, а некоторые другие народы сидят угрюмые, недовольные. Что-то в этом есть. Мы накрыты вашей тенью мощной. Нашей, в смысле, донецкой? Нет, русской. У нас люди до сих пор смотрят русские каналы. Ваше преступное телевидение в голове у наших людей, но не у белорусов чистых, а у русских». Дебилы, блядь, как мудро заметил наш министр Лавров, мастер слова. После войны ж у нас было мало населения. Погиб... Погиб каждый четвертый белорус, мы помним. Да, и поэтому завезли очень много русского населения. Это такое тихое место, сюда съезжались отставники. Когда русские бежали из Прибалтики и других бывших республик, то многие ехали в Беларусь. Вот я недавно сижу в очереди у зубного вдруг какой-то мужичок заходит и говорит... «Так Крым взяли, теперь на очереди Одесса, ее Екатерина в кровати подарила кому-то. И все это повисает в тишине, потому что белорусы этого не поддерживают. Только я одна отозвалась. Ну а с Калининградом как будете?» Он не ожидал сопротивления, потому что привык, все молчат, и сказал только «Но это же наше страдание!» Я ему «Но если мы будем мериться страданиями, сколько Иван Грозный белорусов повырезал!» он говорит Грозный и своих резал, своих резал, но мы-то при чем? А что, голодомор в Белоруссии есть такая тема? У нас этой темы голодомор нету, но тут я на стороне украинцев. Я с детства эту тему впитала в сознание. Мы бывала с бабушкой, идем по селу, и она говорит, «Деточка, тише, тут живет бабушка, которая в голод съела своих детей». Она рассказывала мне, как у них... вытрясали последнее зерно, как они прятали что-то, как вокруг пруда стояли красноармейцы и не пускали людей к воде, чтобы те не могли наловить рыбы, как ели конский навоз. У меня с голодомором четко». «Да, так вот, мазохизм. Возможно, это промежуточное состояние. А не включен ли вообще механизм самоуничтожения этноса? Как говорил ваш коллега Пелевин, заговор против России есть – Особенность его в том, что в нем участвует все население страны. Население вот уменьшается, медицина с образованием сворачивают, пенсии режут, водка льется и все такое прочее. Вот как киты выбрасываются на берег, может и с народами такое бывает? Сколько этносов пропало из тех, что описаны в Библии? Я знаю, эти интеллигентские теории, они время от времени появляются, но я так не думаю. Просто это народ с очень тяжелой историей. Люди хорошие вроде бы, но история какая-то ужасная. Вот у Достоевского культ страдания, а я считаю, что страдание корежит, портит, деформирует. Может, это таки национальный мазохизм? Нет, я бы не могла это назвать национальным мазохизмом, но есть какая-то обреченность. Все время нужна сверхидея какая-то, и все становятся заложниками этой идеи, и вдруг исчезает человеческое У меня есть термин «духовность в хорошем смысле слова». «Большевики уничтожали материю, и сейчас власть этим занята. Это как староверы уходили в леса. Не надо смеяться над духовностью, она таки есть, и она важна для русских. Лыковы ушли в леса про это таежный тупик Василия Пескова. Вы любите теорию интеллигенции, а я исследую массовое сознание, исследую формы, в которых масса перетекает. А то, что вы говорите, я называю это «мережковщиной», Мережковский любил такое, по мне так это почетно быть мережковцем, а я это из себя всегда вычищаю, вот почему у меня мало комментариев, потому что то, что я достаю из жизни, что можно рядом с этим поставить, то, о чем вы говорите, я не люблю такие интеллигентские теории, они красивые, так иногда потрепаться за столом друг перед другом, мы можем поупражняться». «Да ну, какой из меня интеллигент? Я человек из глубин пролетариата. Я уверен, что вы читали Захер Мазаха, Зимбарду и прочих прострадания и насилия». «Конечно». «А вы не ходите в секс-шопы?» «Ни разу не была». «Вот, а надо бы». «Да, надо найти какую-то лесбиянку и сходить. Не пойдешь же туда с мужчиной». «Я вас призываю немедленно сходить, чтобы вы заглянули в подсознание народа еще и с этой стороны». Плётки, хлысты, наручники, кляпы. Это дальше Достоевского? Думаю, это другой аспект. Одни люди мучают других. Вам это ничего не напоминает? Люди платят деньги за то, чтобы их били. Это огромный рынок. На рынке страданий крутятся огромные деньги. Обещайте сходить. Да, надо сходить. Может, это как-то связано с наслаждением? Ну да, о чём я и говорю. Таковы мазохисты. Да. «Люди и этносы, это я к вашей теме страданий. Вот и водка, не чужая нашим народам. Люди кривятся, морщатся, крякают, запивают, им противно. Выбор напитка народом это же архиважно. Или ладно водка, но ее же можно разбавлять, ну там березовым соком, патриотически, но нет. Надо, чтобы было противно, не просто пьют». А помногу, чтоб утром похмелье, это ужасное состояние, впрочем, вам не понять, вы ж не пьете. В армии, в тюрьме мучают друг друга, но вы понимаете, о чем я говорю. Да, понимаю. Вот этот список МАЗу. Не получается ли так, что Россия и Белоруссия тоже, а Украина уходит от этого, страны такого православного фундаментализма? Нет, я думаю, это только Россия. Ну вот как исламские террористы, шахиды. Я видела, как маджахеды спокойно говорили о смерти, в плену. Возможно, Россия страна победившего фундаментализма, того же мазохизма. Мой дед рассказывал, что замполит на фронте ставил задачу воспитать в бойцах презрение к смерти. Прекрасный термин, ныне забытый. Ну и дальше уничтожить сельское хозяйство, вообще экономику. Вы думаете, что я перебарщиваю? Вы подгоняете под идею, а жизнь всегда богаче идеи. Да я не подгоняю, а пытаюсь понять и объяснить происходящее. У меня вот такая версия, такое оправдание, объяснение. А у вас какая версия? Я думаю, что мы просто опоздавшие люди, когда в Болонии основали университет и когда у нас. 11 век. Ну вот, а у нас что было тогда? Кривичи и вятичи бегали. Ну так и что ж тогда делать? Что делать? Сидеть в деревне тихо? Вот Россия пытается что-то делать. Идея эта, по-моему, дугинская, что Россия сделает рывок и спасет цивилизацию. Но меня больше интересуют не эти отвлеченные темы, а битва добра и зла, скажем так. Больше вот эти вещи. Поле битвы сердца человека, аля Достоевский. Я круг вопросов сузила вот до этого предела. А вот еще же Игорь Шафаревич был такой автор. Я в сам сдате читал его книжку с названием приблизительно «Социализм как явление в мировой истории». Там было про то, что в разное время возникали независимо друг от друга, потому что никакой связи между ацтеками и большевиками же не было». Никакой преемственности, цивилизации, в которых не было собственности, кроме государственной Не было свободы, и народ истреблялся просто так, без всякого смысла И они все почему-то строили пирамиды, типа нашего мавзолея Это в продолжении темы мазохизма и самоуничтожения Я к социализму не отношусь так воинственно Мне кажется, что это красивая человеческая идея Но почему она кончается кровью? Пока мы не готовы к ней Ну, все дело тут, я думаю, в принуждении. И колхозы, и лагеря. Хорошо б, была б добровольность. Хочешь в лагерь, запишись в зэке и сиди себе 25 лет. Захотелось тебе коллективной собственности, иди в колхоз. Считаешь, что надо все поделить поровну, раздай свои деньги бедным. Но если ты начинаешь чужое делить, тут-то тебя надо срочно остановить и примерно наказать. Фрикативная Г. «Вот скажите, Светлана, у вас иногда идет «Г» русская литературная, а иногда фрикативная. Такой разброс туда-сюда». «Да, но я и не прислушиваюсь особо к себе, но знаю, что у меня много неправильных ударений. Вообще Сталин же сделал наркомовку, тот белорусский язык, который у нас сейчас, он же не настоящий. Был настоящий, но Сталин его испортил, совсем другой язык стал, он теперь больше похож на русский, другие ударения». Так у вас в основном фрикативное «Г»? Думаю, что да. Вот что мне еще приятно в вашем награждении. Смотрите, из русских Нобелевских лауреатов по литературе у двоих было фрикативное «Г» – это Шолохов и Сложеницын. У третьего Пастернака этого не было. Но так он и от премии отказался, так что... Что касается Бунина, точно не знаю, но это Воронеж, а фрикативное «Г» уже в 150 километрах от Москвы начинается – Чехов не успел получить Нобеля, но и он наш парень из Таганрога, с юга. И вот теперь вы. А еще же Горбачев. Ну, у него не по литературе премия, но давайте вставим его в этот список. Фрикативное «Г», его пора бы уже сделать нормой. Так говорят и говорили люди, которые прославили русскую словесность. Но вот сидят какие-то безвестные клерки в институтах и министерствах и навязывают нам эту столичную «Г», «Спрашиваешь, на каком основании, с чего вдруг?» «И еще. Вы ведь белорусский знаете?» «Ну да, я его понимаю, читаю». «Вас, когда спрашивают по-белорусски, вы отвечаете на русском. Барьер, стесняетесь?» «Не стесняюсь. На белорусском я могу говорить, но я поняла, что в нем не буду равна себе. В белорусском я не так свободна, как в русском». «Эмиграция. Вы не хотели уезжать из Белоруссии в эмиграцию. Долго». «Но потом у вас начали душить диссидентов, и вы таки уехали». «Начали душить, но причина другая была, понимаете?» «Бывало, придешь на собрание, и писатели радостно говорят друг другу, «Слушай, как наши хлопцы дали этим ментам, аж кровь текла». «Тогда еще не было таких зачисток, как сейчас». «Я посмотрела на нас со стороны и подумала, какой кошмар, «о чем мы, писатели, говорим? Баррикады – опасное место для художника». Там человек исчезает, видишь только мишень в человеке. Я не хотела стать Демьяном бедным. Я уехала, чтобы вернуть нормальное зрение, потому что это было ужасно. Я тогда уехала, и Василь Быков уехал в то же время, и прожила на Западе 12 лет. Италия, Франция, Германия, Швеция. И действительно, та жизнь дала мне более широкий взгляд. Как это было оформлено? «Там в Европе много организаций, которые занимаются писателями. Они дают квартиру, стипендию, переводчика. Я жила там, смотрела на чужую жизнь, много читала и писала, ездила на презентации своих книжек. Василь Быков там умер. Владимир Войнович вернулся. Что там делать? Вы не поймете эту жизнь, она иначе устроена. Я вот тоже вернулась». Помните, Есенин объяснил, почему не остался в Америке. «Там не перед кем раскрыть свою душу». «Вот предпочел повеситься на родине. Там все другое, за границей. Есть, конечно, интеллектуалы, но все равно таких глубоких разговоров, как у нас, они там не ведут. Я могла остаться во Франции, в Германии, мне предлагали. В Берлине у меня был кабинет с видом на озеро, но я сказала, отдайте эту квартиру сомалийцу, которому действительно некуда вернуться, а я поеду домой». «Вы говорили, что одна из причин вашего возвращения – ваша внучка». «Да, Яночка, ей 10 она такая прелестная девчонка. Мы дружим. Родители, мне кажется, ее упустили, она не хочет читать. Я нашла сейчас ход такой. Ни один друг посоветовал, который своего ребенка приучил к чтению, давая ему комиксы. Вот и я попробую этим путем зайти». Какая ирония судьбы. Вы писатель и вообще на адка, а внучка не хочет читать. Да, да, да, я сама виновата, подарила ей планшет. Наверное, не надо было, это слишком рано в таком возрасте. Значит, вы вернулись, чтобы проводить с ней больше времени? И с ней, и вообще здесь мне лучше, а там чужой мир. Ну, что там, другая жизнь, не совсем наша. но ну, и потом, тот жанр, в котором я работаю, он такой, что мне надо быть здесь с людьми... «Помню, сколько-то лет назад в инете выступила ваша почитательница Маргарита Урицкая, сообщила, что, подначитавшись ваших книг, вернулась из эмиграции. Где она сейчас?» «Не знаю, где она теперь. В 90-е годы было много разговоров про будущее страны, людям было интересно жить. А сейчас кому интересно жить в путинской России, скажите? И тем более в Белоруссии. Мы же оказались ни с чем». Не там, где думали, не там, где хотели. Сейчас никому в голову такая мысль не придет о возвращении. Это не 90-е годы. Многие сейчас говорят «уезжайте». Да, это абсолютно верно. Уезжайте как можно скорее. Из России, из Белоруссии. Как подрастает новая генерация, так выходит на площадь. Их выкидывают из университетов, они уезжают в Европу. Есть разные программы западные. Уезжают и все». Пропадают для Белоруссии, находят там ниши для себя. Приезжают сюда, побудут неделю и говорят «нет, не можем тут больше тут жить». Быстро привыкают к тому, что там с людьми иначе разговаривают. По моей рекомендации отправили одну девушку в Германию учиться. Говорит, что не хочет возвращаться. мне иногда спрашивают «может вернуться?» Я говорю «пока нет». Беру такой грех на душу. Есть надежда на новые времена, но когда они настанут – Наш, по-моему, без крови не уйдет. А мы с вами живем здесь. Мы-то да, а вот молодые. Они же молодые совсем. Я, кстати, спросила вашего Яковлева, основателя коммерсанта, когда мы с ним встретились в Израиле, «Ну, как вы тут живете? Здесь же все так провинциально. Я сама живу в провинциальной стране, но вы-то все же из Москвы. Но в крайнем случае жили б в Берлине». Он мне говорит «Светлана». «Да здесь все, кто был со мной в Москве, все тут и еще больше приедет».